Глава двадцать вторая. Знания. Я поднялся с кровати и вышел вслед за непонятным человеком. Было огромное желание пристрелить его, но любопытство — это определенно мой самый большой порог. Я никогда не мог его сдерживать. Жажда знаний преследовала меня в обоих мирах. Стоило появиться какому-либо вопросу, и все. Пока я не получу ответ, буду рыть землю носом, искать, задавать вопросы и лезть в самое пекло. По сути, именно оно гнало меня в дикие земли. Загадочные шаманы, которые что-то знают об этом мире, его устройство, тайные и забытые технологии. Я понимал, что не являясь инженером и вряд ли смогу эти технологии внедрить, но вот использовать, найти им новое, нестандартное для этого мира применение, запросто. Кто этот человек и почему он здесь? Зачем ему я, и что за знание он хочет мне дать? Как он вообще сюда попал, и как долго живет среди нас? Мы продолжали идти вглубь острова. Я был уверен, что там ничего нет, ведь за этот год мы обследовали его вдоль и поперек. Так куда он меня ведет? Почему нельзя было поговорить прямо там, в моем доме? Куда мы идем? Не выдержал я и проявил любопытство. Скоро ты все узнаешь, — загадочно ответил незнакомец, тем самым только подстегнув его. «Ты хочешь мне что-то показать?» Не унимался я. Ответом было молчание. Темнота уже поглотила солнце и уже вовсю вступила в свои права, рассыпав звезды по небу. Если бы не ночное зрение, здесь легко можно было шею свернуть. Усыпанное камнями плато с довольно узким проходом. И это несмотря на то, что большая часть осколков была взята на строительство. Мало того, их продолжали таскать, чтобы набивать пространство между бревен. Человек впереди безошибочно ставил ноги в свободное от камней место, что говорило о его способности видеть в темноте, не хуже меня. До центральной части острова мы таки не добрались, остановились примерно посередине каменного плато. Что я должен был здесь увидеть и понять? Зачем ты привел меня сюда? В очередной раз спросил я. Назови хотя бы свое имя. Можешь называть меня Друг, ответил тот и непонятно откуда выудил какой-то прибор. Он посмотрел на него и начал крутить головой вокруг, словно что-то высматривая. Вот только здесь были лишь камни. Человек в очередной раз сверился с устройством в руках, посмотрел на небо и сделал еще несколько шагов в сторону. «Подойди ближе», — попросил он, и я послушно приблизился. А затем произошло нечто невероятное. Незнакомец взял меня под руку и сделал шаг вперед. Было ощущение, словно я провалился в пропасть. Чувство невесомости защекотало в животе, будто я лечу вниз на качелях. Но моя нога не провалилась, потому как сразу почувствовала опору, хотя колени подогнулись, когда весь тело вернулся. Друг придержал меня плечом и усмехнулся, а я с любопытством осматривал то место, куда мы попали. Оно больше походило на бункер. Ровные стены, вытесанные в камни, уходили вперед, образуя некий коридор, в конце которого наблюдалось слабое голубоватое свечение. Незнакомец опустил мою руку и двинулся вперед, не оставляя мне выбора. На всякий случай я обернулся назад, но кроме серой, каменной стены ничего не обнаружил. Даже рукой ее потрогал, холодная, шершавая, как и положено быть камню. Хмыкнув, я ускорил шаг и догнал человека, который остановился перед странной преградой. Она будто вода висела перед нами, перекрывая коридор. На поверхности даже рябь присутствовала, которая появилась от звука моих шагов. «Что это?» Я удивленно посмотрел на незнакомца. «То, что ты ищешь», — улыбнулся тот. «Остатки древней цивилизации». С этими словами он сделал шаг вперед и вошел в водную преграду. Остановился и поманил меня за собой взмахом руки. Я постоял в нерешительности, несколько раз глубоко вдохнул, задержал воздух в легких и шагнул внутрь, вслед за ним. Ощущения были схожи с погружением в воду, но не совсем. Температура ее была такой, что тело не почувствовало разницы будто я все еще находился под ночным небом, но при этом я точно был весь мокрый. «Дыши!» – прозвучал голос незнакомца в моей голове, который сопровождал образ. «Я не могу дышать под водой!» – точно так же мысленно ответил я. «Это не вода!» – ответил человек и сопроводил слова новым образом, который мгновенно все объяснил. «Это действительно нельзя было назвать водой. Скорее, жидкая атмосфера, которая прекрасно подходила для дыхания». Точно такая присутствует в чреве матери. Моя память у подсказала информацию, которую я где-то когда-то видел. Новорожденные дети, если не удалить жидкость из их легких в первые секунды жизни, как это делают в клиниках, они прекрасно могут дышать под водой. Но вот мои инстинкты. Они никак не хотели позволять сделать мне вдох. Я держал в себе воздух до последнего, а тот, кто назвался другом, с любопытством и улыбкой на лице наблюдал за мной. С первым вдохом жидкость залила мои легкие, и тело забилось в конвульсиях, на безусловном рефлексе пытаясь освободиться от лишнего. В голове сразу полыхнула мысль «Вот идиот! Так глупо умереть! И зачем я согласился на это?» Но через несколько секунд организм успокоился, потому как понял, что ему ничто не угрожает, и кислород исправно продолжает поступать. Правда, сама работа легких стала другой, потому как небольшого вдоха было более чем достаточно для нужного насыщения. «Что это?» – удивленно уставился я на незнакомца. «Ты и сам все понимаешь, просто не хочешь с этим согласиться», – усмехнулся человек. «Я вынужден попросить тебя оставить это». Он кивком головы указал на пистолет, который уже давно покоился на поясе, в кобуре. Я послушно взялся за рукоять, и мир вспыхнул другими красками показывая мне, что впереди есть скопление жизни. Откинув оружие в сторону, я проследил его падение. Пистолет упал не так, как это было на поверхности, но и на погружении в воду это мало походило. Человек удовлетворительно кивнул на мое действие и двинулся вперед. Я послушно последовал за ним и сразу почувствовал сопротивление жидкости. Двигаться было тяжело, словно я действительно находился под водой. Однако друг шел вполне спокойно, нисколько не обращая на это внимания хотя его движения тоже стали более плавными. Вскоре мы вышли из коридора и оказались в городе. Он раскинулся внутри подземной полости и был похож на кадр из фантастических фильмов. Вначале я потряс головой и потер глаза, потому что не мог поверить тому, что видел. Сказки про Атлантиду сразу промелькнули в памяти. Высокие шпили домов, яркое освещение, люди летают по улицам, используя необычные формы машины. Некоторые делают это оседлав технику, словно мотоцикл, а кто-то летит, нацепив странные предметы на ноги, будто скейт или ролики. Я даже попробовал подпрыгнуть и помахать руками, будто хочу всплыть на поверхность. Хоть и с трудом, но я смог зависнуть на месте. Правда, и выше я тоже не поднялся. Я смотрел на это, раскрыв рот от удивления. Мой мозг не принимал то, что находилось перед глазами. Люди жили под водой? Что это за место? спросил я. «Город?» улыбнулся человек. «Таких осталось всего семь. Это последние оплоты древней цивилизации. Скоро исчезнут и они». «Но я не понимаю!» помотал ей головой, пытаясь прогнать наваждение. «Как такое возможно? Была катастрофа. Все живое погибло под водой». «Все так, но не совсем», улыбнулся друг. «Скоро ты все узнаешь». Он поднял руку и возле нас остановилась капсула, напоминающая каплю. Человек открыл дверь и забрался внутрь. Я сел рядом. Машина, или этот вид транспорта назывался как-то иначе, плавно набрала ход, воспарив над улицей. «Покажи нам город», — попросил друг водителя. Тот кивнул, и капсула взмыла вверх, показывая нам круглое очертание города. Пол и стены транспорта изнутри оказались прозрачные, хотя я готов был поклясться, что снаружи он был ярко-оранжевого цвета. А внизу я увидел то, что наблюдал почти в каждом городе этого мира. Ровный круг, который был поделен словно пирог на ровные треугольники. Вот только сходились они на пирамиде. Несколько радиальных улиц пересекали лучевые. И архитектура. Она поражала своими масштабами и узорами. Высота некоторых зданий достигала десяти этажей. Возможно, были бы и больше, если бы не ограничения подземной полости. Людей было не так много для такого масштаба, но все равно их хватало. Чуть дальше за городом расположились какие-то полупрозрачные сферы. Над ними постоянно мерцало что-то похожее на шаровую молнию. «Что это там такое?» – спросил я, не обращаясь конкретно ни к кому. «Это наш питомник», – ответил водитель. «Там мы выращиваем пищу, но иногда нам доставляет вес поверхности». «Вы выходите на воздух?» – удивился я. «Нет», – засмеялся тот. «Вот он может выходить, и еще несколько людей. Вы называете их шаманами. Там, у себя, на земле». Я кивнул и замолчал, продолжая осматриваться вокруг. Теперь мне стало более или менее понятно, каким образом были построены все эти здания, как можно поднимать такие глыбы на огромную высоту и какой силой все это обрабатывалось. Стало казаться логичной технологией развития звука, а не электричества, хотя оно тоже имело место быть вот только отличалось от того, что я использовал в своем прошлом мире. Многие вопросы сейчас начали находить ответ в голове, но их оставалось все еще достаточно. «Давай в центр», — попросил водителя друг. Тот кивнул и плавно заложил вираж, направляя капсулу вниз. Вскоре она остановилась у подножия пирамиды, и мы покинули ее. Вошли внутрь и остановились у лифта. Людей в холле не было, да и само помещение выглядело немного пустынно. Огромный холл, выселенный мрамором, потолок подпирают колонны, и всюду статуи и скульптуры. Кабинка быстро подняла нас на самый верх, и, покинув ее, мы сразу оказались в просторном кабинете. Здесь нас уже ожидали. Женщина сидела в кресле и с любопытством смотрела на меня. Черные волосы, ровно подстриженные в каре, большие глаза, карего цвета, тонкий, слегка курносый нос и пухлые губы. Все это дополняло прекрасная фигура. И я невольно задумался о ее красоте, что даже никак не смог заблокировать мысли. «Спасибо!» — звонко рассмеялась она. Весь разговор так и продолжал проходить на мысленных формах и образах, дополняясь мимикой. Но вслух не произносилось ни звука. Хотя казалось, что я услышал ее смех и голос, но это было лишь образами в моей голове. «Кто вы?» — спросил я женщину. «Я управляю этим местом», — ответила та. «Мое имя — Кетта». «Почему я здесь?» не удержался я. «С чего вдруг такая привилегия?» «Вы попались нам на глаза в диких землях», ответила Кетта. «Кажется, вы называете их именно так». «Это вы охотились за нами», нахмурился я. «Нет, это работа Ордена», покачала головой женщина. «Кто они такие?» последовал очередной вопрос от меня. «А кто такие ваши кланы?» усмехнулась она. «Орден точно такая же организация, созданная Советом». На земле империи их называют научными кланами. «Откуда вам все это известно?» «И вы все еще не ответили. Почему я?» «Раньше мы вели борьбу с советом, но сейчас нас осталось не так много», охотно ответила Кетта. «А вас мы решили пригласить по той же причине, ведь вы собираетесь уничтожить эту организацию. Мы не можем покидать это место. Лишь немногие из нашего племени способны на такое. Вы называете их шаманами». Что случилось с этим миром на самом деле? спросил я. Версию империи я слышал, как и версию диких земель, но меня интересует правда. Зачем она тебе? Как-то даже не спросила, а больше дала понять о ее ненужности для меня. Для общего развития пожал я плечами. Это мы виноваты в том, что произошло ответила женщина, и образ, который она при этом передала, можно было трактовать как тяжелый вздох. Сейчас эта технология утрачена. Забыто, спрятано так, что никто не найдет. А если такое случится, то уже больше никогда не сможет воспользоваться. Что произошло? Настойчиво повторил я свой вопрос. Мы захотели управлять природными процессами, о которых и понятия не имели, ответила Кетта. Но ведь ты и так это знаешь. Не сходится, покачал я головой. Я слышал версию о том, что на мир обрушилась волна, океаны вышли из берегов, «Вот только вы живете в них. Вам ничто не угрожает в таком случае». «Ты просто не до конца понимаешь того, что произошло», — грустно усмехнулась она. «Как только сменилась тональность планеты, вся наша атмосфера в один миг обрушилась на Землю. Это была не волна. То, чем ты сейчас дышишь, не вода, хотя очень похоже по составу. В тот момент вся наша атмосфера стала ей и в один миг рухнула вниз». «Зачем вы это сделали?» Моему удивлению просто не было предела. «Для чего нужно было такое?» Я никак не мог подобрать правильные слова. «Мы хотели управлять временем», — ответила Кетта. «Мне кажется, каждый хочет иметь шанс заглянуть в прошлое и будущее. Все расчеты были верны, и мы стояли на пороге новой эры. Мы так гордились этим открытием. Ждали тот самый день. Дождались», — с сарказмом в голосе передал я свою мысль форму. На диких землях говорят, что этот Совет устроил катастрофу, специально, чтобы перезагрузить цивилизацию и стать единым правлением в мире. «Это неправда», — покачала головой Кетта. «В тот день мир разделился на «до» и «после». Мы — лишь жалкие остатки той мощи и прогресса. Единственное, что нам удалось добиться, так это запустить новый виток эволюции человека. Я слышал, что люди Совета не стареют». Продолжил я узнавать интересующие меня темы. «Это правда?» «И да, и нет», — уклончиво начала она. «Как ты думаешь, сколько мне лет?» «Около 30, не задумываясь ответил я. «Я бы сказала, около трехсот», — усмехнулась женщина. «То, что ты видишь, — это работа науки, не более. В мире практически не осталось тех знаний. Катастрофа сказалась на всех нас. Мы пытаемся собрать все по крупицам, и восстановить хоть какие-то древние технологии. Но очень многое осталось на поверхности, а Совет и его люди прячут все это, чтобы все забыли о своем прошлом и начали заново. Но да, в чем-то ты прав. Теперь они единственные правители нового мира. «Вы бессмертны?» Прервал я ее рассказ очередным вопросом. «Нет, что ты!» – рассмеялась она. «Мне осталось максимум лет 30. До трехсот практически никто не доживает. Мои кости почти мертвы, но на земле я не протянула бы и половины от этого срока. Я имею в виду все три сотни. Зачем вы позвали меня, и почему именно в тот момент, когда я собирался искать вас? Мне, наконец, удалось задать один из своих важных вопросов. «Друг присматривал за тобой», — спокойно ответила Кетта. «И я хочу, чтобы ты убил Дмитрия» а я хочу знаний о ваших технологиях и оружии», пожал я плечами, а сам посыл сделал насмешливым. «Убьешь его, и я дам тебе столько золота, что ты за всю жизнь не потратишь». С точно таким же насмешливым посылом пришел ответ. «Заодно дам тебе все необходимое для твоей войны». «Есть особое пожелание по клиенту?» С кривой ухмылкой поинтересовался я. Наступила пауза, но не потому, что я принял предложение. Только полный дурак отказался бы на моем месте, особенно учитывая мою профессию. И что за организацию я собираюсь создать? Нет, она реально задумалась. «А знаешь...» — сделала Кетта еще одну паузу. «Пожалуй, есть. Я бы хотела, чтобы он услышал мое имя перед смертью. Это выполнимо», — кивнул я. «И ты даже не спросишь меня, почему?» — удивилась женщина. Ведь только что ты проявлял такую любознательность. Я принял заказ. В очередной раз мне пришлось пожать плечами. С этого момента он мой клиент, и ваши личные дела меня не интересуют. Он мой муж? Тем не менее, ответила она, и все же подогрела мое любопытство. Рад за вас. Кивнул я и, переборов себя, перевел разговор в другое русло. Обычно я принимаю предоплату, но сумма не была озвучена. И ты согласился? усмехнулась она. «А вдруг я имела в виду меньше, чем ты себе представляешь? В таком случае, Дмитрия, я все равно убью, но затем приду за вами», усмехнулся я в ответ. «Мы же прекрасно поняли, за что именно я согласен выполнить работу. Так что оставьте ваши игры для политики». «Так мы с вами ей и занимаемся сейчас», склонив голову на бок, сказала Кетта. «Нет, я убиваю людей», покачал я головой. «А вы играете. Золотом мне нужно две тонны. Плюс возьму пули. Много. Еще хотелось бы знать, имеется ли у вас оружие, способное бить очередями». «Очередями?» — приподняла брови она. «Да», — кивнул я и отправил ей образ автомата Калашникова. Лицо женщины дрогнуло, и я почувствовал, как она пытается пробраться в мой разум. Ее щупальца ухватили образ оружия, и я увидел, как она разбирает автомат на части смотрит устройство, затем лезет дальше, глубже. Я уже выуживаю из закоулков подсознания такие вещи, как атомная бомба, Вторая мировая война, полет в космос, развитие автомобилестроения, авиация. Вскоре понимаю, что не могу сопротивляться этому напору в своей голове, но мне все никак не удается отрезать этот поток. Пауза наступила внезапно, будто трубку кто-то положил. Резко, в тот момент, когда я все еще говорил, Тишина показалась мне оглушительной. Только легкий гул за выходом на балкон и другие короткие звуки, которые я чувствовал скорее телом, нежели ушами. «Вот как?» — задумчиво произнесла женщина. «Нет, ничего подобного в нашем мире ты не найдешь». «Что вы со мной сделали?» — привстал я с колена, на который бухнулся сразу, как только прекратилось считывание моих знаний. «Ах, не переживай!» — кетта плавно махнула рукой. Никто не узнает о твоем секрете от меня. Однако кровожадные вы стали, живя на поверхности. О чем вы? Не понял я. Причем здесь мы. Разве ты не понял еще? Вновь скинула брови женщина. Мы — это ваше прошлое. Вы что-то путаете? Потряс головой я, отгоняя неприятное ощущение, что я недавно получил. В нашей истории не было никакой подводной цивилизации. Хм, уверен? Хитро прищурилась она. «А я видела другое». «Но как?» «Я думал, что это параллельный мир. Разве это не так?» Мысли окончательно спутались и не давали собрать единую картину происходящего. «Все миры пересекаются между собой в едином пространстве», пустилась в объяснение Кетта. «И это пространство-время. В нем находится и переплетается все. Каждый параллельный мир — это отрезок времени». Но как же тогда влияние выбора на изменение будущего? Пустился я в знания, которые всегда интересовали меня. Мультивселенная и все такое. «Изменения?» – расхохоталась она. «Оглянись вокруг, безликий. Вот к чему привело изменение и попытка влезть туда, куда не следует. Но как тогда я попал сюда?» Еще более удивленно спросил я. «Получается, мое появление здесь может повлиять на будущее?» А ты в этом уверен? С каким-то азартом поинтересовалась она, что если это случилось по нашей вине, мы всколыхнули время, считая его образующей материей всего и вся, тем самым на мгновение перемешали его. Произошло наслоение, и что-то могло перескользнуть с одного потока времени на другой. А самое главное в том, что мы не могли поступить иначе. Все уже давно написано и создано. Подождите. Я попросил ее остановиться, чтобы собрать мысли в кучу из той каши, какая творилась в голове. «Этого просто не может быть!» «Но ты же здесь!» — вернула Кетта обратно мой же довод. «Ваши войны хорошо постарались стереть с лица земли наши следы. Они такие же ваши, как и наши!» — усмехнулся я. «Разве не то же самое вы мне сейчас предлагаете?» «Нет, я всего лишь хочу, чтобы умер Дмитрий», — пожала на плечами. «А войну хотите вы?» «В его случае одно от другого неотделимо», — покачал я головой. «Ошибаешься», — сказала женщина. «И ты лучше меня это понимаешь. Я видела, каких людей тебе приходилось убивать, и многие из них имели власти побольше, чем Дмитрий. Но война все равно после этого начиналась», — не согласился я. «Это так же неизбежно, как время». «Знаю». Снова образ похожий на тяжелый вздох. «Возможно, вы станете одними из тех, кто положит начало этой разрушительной войне». «Зачем мне это?» — не понял я. «Может, потому, что все-таки захотите прийти за мной?» — отмахнулась от темы Кетта. «Я принимаю вашу цену, ту, что вы назначили, за свою работу». «Это еще не все», — покачал я головой. «Хочу знать, что нужно для использования оружия на всю мощность. В воде оно ведет себя иначе. «Побочное явление атмосферы и распространение звука в ней», — ответила она, — «здесь мы ничего не можем поделать». «А связь?» — ухватился я за еще одну ниточку. «Почему мы не можем точно так же общаться на поверхности?» «С этим я могу помочь», — с улыбкой ответила женщина. «Друг выдаст вам необходимое оборудование. С его помощью вы сможете даже со мной общаться. Как им пользоваться?» Как сделать связь сразу с несколькими людьми? Разделить ее на группы или общаться только с одним человеком?» Сразу целое ведро вопросов вывалил я на голову Кетты. «Вам объяснят», — кивнула она подбородком на молчаливо стоявшего друга. «Это все?» «Пожалуй, хватит», — кивнул я, понимая, на что намекают управляющая городом. «Утром вам доставят все, что вы просите, точнее половину от этого», — продолжила завершать сделку она. Остальное — после того, как закончите свою работу. Замечательно. А теперь доставьте меня обратно, на поверхность. Вскинул я свой взгляд вверх и зачем-то добавил. Видимо, у меня больше нет причин плыть в дикие земли. Пожалуй, что так. Вместо кеты ответил друг. Я повернул голову к нему, а когда вернул взгляд обратно, женщины уже не было в кресле. Голограмма. Усмехнулся тот, а я вдруг осознал еще один момент. Все это время мы общались на разных языках, просто общение было построено на образах, от чего и ясно осознавалась суть беседы. Не нужно было переводить этот язык просто потому, что и так все понятно. Ведь если мы видим пирамиду, то уже понимаем, как ее называть. Слово «голограмма» не прозвучало в моей голове, оно само собой подобралось под нужный образ, который был для меня понятен. Лема могла увидеть его иначе и назвать «колдовством». Я в очередной раз путанным взглядом посмотрел на место, управляющий городом. Затем перевел взгляд на друга. Кажется, я рад, что у меня теперь такие союзники. Конец третьей книги. Продолжение следует. Для вас читал ТЭД АК Эдуард Волошин. До новых встреч!